Глава 38. Скайуокер и Киноби стояли на мостике Бдительного, быстро нагонявшего цель. Оби-Ван сказал Энакину, глядя как банши, направляется прямо к дредноуту сепаратистов. Мы не можем позволить им снова сбежать. Нужно стрелять. Рискуя убить всех на борту, покачал головой Киноби. Нет. Мы должны доставить их в храм живыми. Они знают слишком много такого, что могло бы нам пригодиться. Да, мрачно подумал он, любой ценой сохранить им жизнь, чтобы в конечном счёте всё равно убить. Обещаю, я просто чуть задену их, настаивал Энакин. Если повредить их корабль, им придётся сесть. Это намного лучше, чем если они сбегут. Киноби задумчиво погладил бороду. Корабль Вентрес быстро приближался. Ладно, ответил он. Янокин повернулся к стоявшему на боевом посту Трипвуду. Стреляй по готовности, сбей их. Есть, сэр. Они уже почти достигли ожидавшего их Дредноута. Вентрас прекрасно осознавала, что на хвосте у них сидит рейсер Жедаев и совершала обманные манёвры, стремясь как можно быстрее завести Банши в авангард. Она призвала силу. Держитесь, крикнула Вентрас. Круто уводя корабль влево, но не сумела избежать атаки джадаев. Банши резко покачнулась, кабина начала заполняться дымом, приборы отказали. Вентра сочаянно пыталась направить Банши к открытому ангару, но корабль больше ей не подчинялся, словно взбесившийся ранкор. Она не могла добраться до дредноута, но возможно, получится посадить корабль на крестовсесе. В том, что посадка будет жёсткой, не оставалось никаких сомнений. Вопрос был лишь в том, насколько. "Держитесь", снова крикнула она. "Пристегнитесь и приготовьтесь. Я попытаюсь посадить нас". Корабль ворвался в атмосферу, и навстречу им устремилась неумолимая кристаллическая поверхность планеты. Вентрос сражалась с управлением, отчаянно пытаясь замедлить падение, задрать нос. Бросив это дело, она призвала на помощь силу, а вместе с ней весь свой страх и ярость. Она не собиралась погибать в какой-то дурацкой катастрофе. У неё оставались вопросы, на которые требовались ответы. Собрав всю свою волю, она настойчиво требовала от Банши, чтобы та падала медленнее, ещё медленнее. Выровнялась. Они врезались в планету. Оби-Ван подвёл челнок к месту катастрофы и завис над ним. Они с Сэнокином молча смотрели вниз. Найти место падения корабля оказалось легко. Вентра составила след на серо-голубых кристаллах, явно свидетельствувший, что падение было практически неуправляемым. Ты же сказал, что просто чуть заденешь их, заметил Оби-Ван. Прошу прощения, сер ответил Трипуд. Они в последний момент сменили курс. Будем надеяться, что хоть кто-то выжил, сказал Киноби. Готовьтесь принять раненых. Когда челнок опустился на ровную поверхность возле обломков корабля, от оптимизма Киноби мало что осталось. Клон был прав. Вероятно, воспользовавшись силой Вентрас действительно совершила в последний момент внезапный манёвр. И вместо того, чтобы просто зацепить корабль, разряд врезался в его корму, повредив двигатели. Крестовся сбыл не лучшей планетой для жёсткой посадки, а для Банши она стала именно таковой. Обломки валялись повсюду. Двое джедаев с включёнными световыми мечами сопровождавшие клоны, Tripwood, и сопровождавшие их клоны Триппу, Треккер и Боил молча окружили сбитый корабль. Дав знак остальным держаться позади, Энакин шагнул вперёд и вырезал световым мечом дыру в люке корабля, после чего извлёк с помощью силы круглый кусок металла и опустил его на землю. Наружу вырвались клубы дыма. Энакин просунул внутрь голову, затем повернулся к Киноби. Лицо юноши исказилось от ярости. Их там нет. Сэр позвал трекер. Тут кровь. Думаю, они выбрались через лобовое стекло кабины. Киноби действительно увидел кровь, и немало. Что ж, сказал он. Кто-то из них ранен. Так что вряд ли они могли далеко уйти. Начинайте прочёсывать лес. От гнева порой немало пользы, мрачно подумала Вентрас. В данный момент гнев поддерживал её на ногах и даже помогал довольно быстро двигаться, хотя её левое колено и плечо были ободрены от удара о приборную панель при столкновении с твёрдой поверхностью планеты. Они направлялись к башне, где по заверениям Дуку их должны были ждать корабли, чтобы доставить в очередной пункт назначения. Естественно, она понятия не имела куда именно. Ей никто ничего не говорил. Восс получил несколько сажен, но, похоже, обошёлся без серьёзных повреждений. Из них троих больше всего пострадал Дуку. Он не пристегнулся, как следовают в тарюме, и поплатился за это, когда джедаи обстреляли корабль. Одна его рука безжизненно висела на плече Восса, пока они пробирались среди огромных торчащих вверх шестиугольников, игравших на крестовсяся роль леса. Мне Нужно отдохнуть, услышала она знакомый голос, в котором теперь звучала боль. Вентрас, погоди, сказал Вос. Он опустил дуку на землю, прислонив его к высокому серо-голубому природному обелиску. Граф поморщился и схватился за бок. Вентрас заскрежетал зубами. Но, «Ну, конечно, тот, кого мы собирались убить, теперь готов погубить всех нас. Покачав головой, она поковаляла Квосу и резко его толкнула. Ты обещал мне, что всё закончится. Дуку усмехнулся, слегка морщась от боли. Закончится? Дорогая моя Вентрас, как раз напротив, всё только начинается. По спине у неё пробежал тревожный холодок. "Квос", медленно проговорила она. "О чём это он?" Чего ты мне не договариваешь? Кивнув в сторону Дуку, Вос взял её под локоть и попытался увести подальше. Вентрас вырвала руку, но пошла с ним. У меня припасёно для нас кое-что получше, тихо сказал Вос. Тебе придётся довериться мне. Хорошо, Саш. В глазах его читалась мольба. Речь не только о тебе, ответила она. Наш план касался нас обоих, вместе. Забыл? Так оно и есть, обещаю. За последний час ты мне уже много чего наобещал, сказала Вентрас. Будь это кто-то другой, она сейчас просто встала бы и ушла. Но куда? Она помогла бежать в осу, который притащил с собой никого иного, как графа Дуку. От чего-то она сомневалась, что джедай простят её во второй раз. И Она всё так же ощущала чувство, которое испытывал к ней Восс. В чём бы ни заключался его план, он действительно поступал так, как считал лучше для них обоих. Ей ничего не оставалось, кроме как и дальше ему доверять, по крайней мере, пока. Он неуверенно коснулся её лица, явно помня, как она отвернулась от него в прошлый раз. Вздохнув, Ассаж прижала щекой к его ладони. Эй, влюблённые, послышался недружелюбный голос графа. Если вы закончили со своей ерундой, может, пойдём дальше? Вентрас с нескрываемым презрением повернулась к нему. Ты же сам просил нас остановиться, напомнила она, и в то же мгновение замигал её комлинк. Удивлённо взглянув на аппарат, она потянулась к кнопке отбоя. Нет, сказал Вอส. Отойди подальше и ответь. Гивнув, она прихрамывая отошла на пару метров и прислонившись к каменной глыбе, нажала кнопку. Появилась голограмма Оби-Вана Кеноби. "Вентрас, он умоляюще поднял руки. Не отключайся, пожалуйста, выслушай меня. У меня нет времени, Кеноби", прошептала она. "Я коротко". Мастер Йода почувствовал, что Вос перешёл на тёмную сторону. Он вступил в союз с графом Дуку. Ты должна убедить его сдаться, иначе нам придётся его казнить. Она судорожно вздохнула. Казнить? Сперва дуку, теперь воса, подобного она от Джидаев не ожидала. А потом до неё дошёл смысл других слов Киноби. Нет. Этого не могло быть. Да, она чувствовала тёму в душе вос раньше, но теперь всё прошло. Он вернулся к Свету, как и она. Но как бы она ни верила, что воз её любит, он настаивал на том, чтобы взять с собой Дуку и явно что-то от неё скрывал. Вентрас взглянула на обоих мужчин. Оба наблюдали за ней, но никто из них не мог слышать, что говорила она или её собеседник. "Ты ошибаешься, Киноби", прошептала она. "Он намерен завершить своё задание". Дай нам время. Глубоко вздохнув, Вентрас отключилась. К ней подошёл Вос. Что он говорил? Тихо, чтобы не слышал Дуку, спросил он. Обиван сказал, что ты перешёл на тёмную сторону, бесстрастно ответила она. А ещё, что нас всех убьют, если мы не сдадимся. При слове убьют зрачки Воса расширились, но он решительно покачал головой. Сдаться? Сейчас ни за что. Мы так близки. Близки к чему? Выражение его лица смягчилось, и он взял в руки её белое как мел лицо. К концу. К тому, чтобы полностью и окончательно освободиться. Наклонившись, он нежно поцеловал её, и Вентрас ответила ему тем же, всей душой отчаянно надеясь, что он прав. Её ослепила любовь сочувственно заметил Энакин. Киноби возразить было нечего, и он лишь сказал: "Нужно их найти". Его комлинк снова пискнул, и он поспешно ответил: "Надеюсь, что это Вентрас". Но вместо неё появилось изображение мрачного Мейса Винду. "Какова ситуация, мастер Киноби?" "Мы преследовали корабль и сбили его. Похоже, все находившиеся на борту живы, и им увы, удалось бежать". Сейчас мы их преследуем. Судя по всему, по крайней мере один из них ранен. Обиван поколебался. Мы коротко переговорили с Вентрес, но мне мало что удалось узнать. Она не верит, что Вос перешёл на тёмную сторону и говорит, что он близок к завершению своего задания. Он поморщился злясь на неуверенность в собственном голосе. Ответ Мейс однако прозвучал более чем уверенно. Бутёны впрямь близок к этому. Давно бы уже завершил его. Пора действовать. Пытаться доставить их живыми явная ошибка. Найдите беглецов и казните их. Не может быть, пронеслось в голове у Оби Вано Киноби. "Всех?" недоверчиво переспросил он. "Любого, кто вам попадётся", ответил Мейс.